Евгений Лукин, Майская Ночь или Утопленница. В новый авторский сборник замечательного отечественного писателя Фантаста вошли повести Майская ночь или Утопленница Андроиды с Рамани Имут и подборка рассказов. Эта аудиокнига настоящий подарок всем ценителям интеллектуальной фантастики. Все произведения отличаются потрясающим реализмом, увлекательным сюжетом. И, конечно, искрометным юмором. Читает Алина Арчебасова. «Майская ночь» или «Утопленница». Байка в восьми главах с прологом и эпилогом. Посвящается Дмитрию Николаевичу Садовникову и всем собирателям народных преданий. Пролог. «А началось с того, что попёрся я с пьяных глаз напрямик». Напрямки, как принято в здешних краях выражаться. Засиделся на даче у приятеля, приняли изрядно. А ночь выпала такая, что травка вся луной на стебельки разобрана. Никаких фонарей не надо. Ну и чего спрашивается, крюк давать до да самой дамбы чапать? Участки наши, правда, разделены Ериком, но он вроде не глубокий. Перебреду как-нибудь. Ерик шевелил лунными бликами. Там, где я к нему вышел, его перемыкал тростниковый заборчик, не достающий, впрочем, ни до того бережка, ни до этого. Подобные изгороди у нас ставят для зимнего лова и только на мелководье. Вот вдоль него-то и переберусь, решил я. Разделся до трусов, снова влез в пластиковые шлепанцы, сгреб одежку и, заранее содрогнувшись, вступил в майскую холодрыгу. Оказалось, глубоковато. Ну не возвращаться же, воздев клуне луне правую руку с барахлом и, хватаясь левой защитинистой тростниковую плотинку, побрел. Погрузился по пояс, потом по грудь, оперся сильнее, нежели следовало, и шаткое, осенью еще связанное сооружение не выдержало. С гулким русалочким всплеском я повалился вслед за выпавшим звеном, отчаянно пытаясь уберечь от влаги свои пожитки. «Не уберег», — промочил досквозь и впал в неистовство. «Ну, не уроды, а! Связать как следует и то не умеют. Хорошо, хоть телефон дома забыл. И начал я, каюсь, ветхую эту загородку пинать. Потом внезапно озяб. «По что учу прозвучало из лунной выси. Не громко прозвучало, но грозно. Застигнутый с поличным, я поскользнулся на илистом дне, потерял шлепанец и вновь ухнул, плашмя в сверкающую ночную стынь, с одной единственной мыслью. «А стоит ли теперь вообще выныривать?» Вынырнул. Кое-как нащупал ногами опору, выпрямился сотрясаемый ознобом. На правом бережку, в просторной зеленоватой от лунной рубахе, одиноко стоял кряжистый старикан, с долгой бородой того же оттенка. Возможно, владелец порушенной изгороди. Выглядел он довольно зловеще. Однако темнота, залегшая под сурово сдвинутыми бровями, могла таить все, что угодно. В том числе и простое человеческое любопытство — учуги. Читать-то я это слово читал, правда, забыл, что оно значит, а вот в живой речи услышал впервые. Скорее всего, в виду имелась поврежденная мною конструкция. Местные жители называли такие тростниковые заборчики коцы. Или коцы? За правописание не поручусь. Ну уж никак не учуги. Поймал всплывший шлепанец, А будь не решился. С равновесием было плохо. «Чего сразу рушишь?» — обиженно возразил я. «Переходил с той стороны. Дно скользкое, ну и...» Старик усмехнулся. Спужался, дуралей. Так это не ваше? Спросил я с надеждой. А то, проворчал он. Ты это! Или доламывай, или вылазь давай. Я предпочел вылезти. Кажется, серьезной разборки не предвидится. Ну и на том спасибо. Толкую теперь, насупившись, велел он. «По что?» «Ну сам смотри, отец!» — скричал я. «Совсем уже совесть потеряли. Сетки ставят, с бреднями шастают. Ерики теперь перегораживать наладились. Вот куда рыбнадзор смотрит?» «Рыбу жалеешь?» «Жалею?» «А у самого чая тоже снасть стоит!» Поддел проницательный старикан. «Да не в жизнь!» Побожился я невольно подлаживаясь под странноватый его говор отродясь не ставил в самом деле странноватый словечки были как будто надерганы из разных диалектов и речь звучала несколько нарочито впрочем сейчас многие из себя станичников корчат в прошлом месяце задержала помню полиция одного такого на проспекте звук г «э» произносил по -казачье. и произнес то всего навсего заебал Громко произнес во всеуслышание. Приняли замат, штрафанули. И по делам, потому что настоящий хуторянин, сказал бы: Загинал. Но старикан-то вроде не из этих, не изряженных. И все равно присутствовало в нем нечто театральное, уж больно величествен. Ладно, верю. вздохнул он, потом глянул искоса и сообщил как бы по секрету. «Сам учуга в Йентих разорил, не перечесть». После такого признания я, честно говоря, опешил. «Тут?» Зеленоватые в лунном свете усы и верхняя часть бороды шевельнулись в ухмылке. «Да и тута -то тоже». «Грандиозный дед. Только вот откуда он такой взялся?» «Совершенно точно, что не дачник» видимо, из красного стрежня, иначе бы я его знал. И все то в нем какое-то было преувеличенное. Ручище, плечище, бородище. А уж грудные мышцы, не то что культуристы, иная баба позавидует. Трясешься, цуцек?» Не без злорадства осведомился эпический старикан. «Айда ко мне, согрейся!» «Да у меня дача рядом!» Нишкни! прикрикнул он. «Я еще не каждого к себе пушу!» «Вон, а как! Мне, получается, честь оказывают, а я кабенюсь!» «Ну, хорошо!» — пробормотал я. «Спасибо, конечно, но... как скажете!» И двинулись мы в неизвестном направлении. «К Собе! Интересно, куда это... к Собе!» «В Красный Стрежень?» «Да ладно!» До него чуть ли не километр. Впрочем, вскоре я сообразил, что идем мы прямиком к дачам. «Так это ж новый сторож!» — осенило вдруг. «Наняли, наконец!» «Наверно, в Красном Стрежне и наняли!» «Но до чего ж колоритен!» Светлые ночи проступили пыльно-серые очертания ближайшего домика, однако шагов через десять со мной приключилось некое наваждение. Лунная Марева — Словно бы растворила и крышу, и штакетник, а взамен вылепила каменистый бугор, совершенно неуместный в наших песчаных краях. Остановился, тряхнул головой. Бугор не исчезал. Мало того, обозначилась в нем дыра и трепетала в той дыре нечто розовое вроде бы костерок. Тут я чихнул, но даже и после этого видение не сгинуло. Салфет вашей светлости! Ехитно пожелал мне сторож. Куда делся дачный поселок, сказать трудно. Мы стояли посреди лунной, слегка всхолмленной равнины. Вдалеке поблескивала большая вода, предположительно Волга. Впереди, как упомянуто выше, горбился дырявый курганчик с костерком внутри. Ни то пещера, ни то землянка. Разумеется, я был потрясен, потрясен и подавлен. До сей поры мне представлялось, что так называемый цыганский гипноз действует лишь на доверчивых впечатлительных людей, на всяких там мистиков и простофиль, каковым я себя, сами понимаете, не причислял. И вот на тебе. Стало быть, не пятьдесят шагов прошли мы с дедом, а гораздо больше. Миновали дачи, углубились в степь, и все это время я, получается, пребывал в беспамятстве. Согласен, крепко был выпивший. Однако после вынужденного купания в Ерике неминуемо протрезвеешь. Иными словами, нет у меня смягчающих вину обстоятельств. Айда старикан, с таким уходер живостро «Заходь!» — зычно приказал он. Податься некуда, приходилось принимать случившееся, как оно есть. Я приблизился к дыре и опасливо заглянул внутрь. «Да нет, никакая не землянка. Именно пещера». середке трепыхался обложенный камнями костерок, бросая отсветы на бугристые стены и ничем не укрепленный свод, с которого, между прочим, свисал на двух оббитых до блеска цепях замшелый бочонок. Весь, кстати, во вдавленных, словно по нему ломом колотили. Это к ведь обрушить можно пещерку-то». Прочие бочки, насколько я мог разглядеть, в количестве четырех пяти штук стояли, как попало у стен. Причем самая широкая приземистая была накрыта большой почерневшей иконой. А на самой иконе лежал огромный старинный пистолет, чуть ли не с колесцовым взводом. Прямо разбойничье гнездо какое-то. — Ну, чего опять стал? — загремел на меня хозяин всей этой оперной бытафории «Без лошадного драгунского полку пешей ездовой! Седай!» Рядом со чешком располагались две плахи, на одной из которых я и пересел не без робости. Любопытно, что садёжки, которую я держал в руках, еще капало. Стало быть, не так уж и далеко мы с ним забрили. Машинально принялся отжимать, а сам оглядывался украдкой. «А ведь, пожалуй, что и не бутафория!» Пистолетище, например, вполне достоверный, если и копия, то очень точная, на мой, разумеется, дилетантский взгляд. В колеблющемся розоватом сумраке я не сразу увидел, что глиняный пол пещерки заслан огромным, возможно, персидским ковром, середина которого была варварски вырезана, или точнее вырублена, как раз под размер чишка. Хозяин тем временем, усевшись напротив, разглядывал меня из-под насупленных седых бровей. Долго разглядывал, потом спросил: «Выкону стрелить будешь?» Я вздрогнул и чуть не выронил недовыжатое барахло. «Зачем?» Старик моргнул, похоже, удивился. «Клад тебе дается.» Озадаченно пояснил он, окинув огромной корявой пол пещерки. «Нет, ну, знам не весь. Чего унесешь. Стрели давай, иначе не взять». Вот уж воистину клин-клином вышибают. Самое бы время решить, не во сне ли я обретаюсь и не попробовать ли мне проснуться. Но предложение выстрелить в икону прозвучало столько ощунственно, что тут и во сне возмутишься. «Так!» — решительно сказал я. — Дед, ты соображаешь, что говоришь вообще? А если б я был верующий? — Не веруешь? — с любопытством осведомился он. — Нет. — Ни в бога, ни в черта. Ни в бога, ни в черта. А во что тогда? — В то, что вижу, слышу, осязаю. Да и то не всегда. — Ага, в меня стало быть... «Веруешь!» «Куда ж я денусь? Вон он ты, передо мной!» По-моему, старикан остался доволен услышанным. Приосанился, встал, прошелся по дышащему пылью ковру. Даже бородищу свое огладил. Потом покосился лукаво. «Чего ж не стрелил, раз не веруешь?» Уличил он меня. «Ну так другие-то веруют?» Объяснил я. «Зачем мне их обижать?» «Вишь, какой!» — подивился старик. «Хошь с колокольня тебя кидай!» Задумался, покачал головой. Голова у него тоже была вполне былинная, как у Тугарина Змеевича, с пивной котёл. И воля ваша овеяла от грозного старца некой первобытной силой, внушавшей мне легкий трепет. «Ай, ладно!» — беспечно молвил он не хочешь стрелять не надо я сегодня добрый сколю несешь все твое э нет после фокусов с цыганским гипнозом я уже был на да не буду я ничего выносить нервно отозвался я других вон разводи чего не понял он или подозреваю сделал вид что не понял дед взорвался я «Да что ж ты меня за лоха-то держишь?» «Расхрабрился?» «Да, расхрабрился, но, уверяю вас, исключительно с перепугу». «Кстати, лох не смутил его нисколько. Как выяснилось, словцо это старикан знал хорошо». «По что за лоха?» — оскорбился он. «Я к тебе со всей душой». «Ага, со всей душой», — огрызнулся я. За сокрытие найденного клада, между прочим, и загрести могут. Недавно вон суд был над черными археологами. Пещерный дед резко повернулся, уставился. «Над кем?» Я объяснил. Он малость отмяк. «А, -а, -а Энти. Знаю. Давича погнул одного. А про Анчи и Христа ничего пока не слыхать?» Тревожно спросил он, чуть погодя. Не объявлялся Шо. Несколько мгновений мы неотрывно смотрели друг на друга. Забрежила догадка. Были ведь случаи, когда в тайге обнаруживались целые семейства староверов, бежавших от патриарха Никона, потом от Петра из тех самых пор триста с лишним лет, ни разу не видевших ни единой живой души. Ковыряли сахой землицу, питались, чем Бог пошлет, чаяли скорого конца света. Ждали, что вот-вот приедет в треклятой своей телеге об одной оглобельке враг рода людского. Догадка, прямо скажем, хиленькая. Одно дело тайга, и совсем другое — Нижняя Волга. Попробуй здесь утаись на триста лет. Мигом выявят. И потом, с чего бы отшельнику-старообрядцу подбивать дорогого гостя на этакое бесчинство в икону пальнуть из пистолета? Хотя... Не исключено, что образ-то еретический, неканианский, по греческим канонам, малёванный. Да и клад в эту картину не вписывался. А вписывался он, между прочим, совсем в иную картину. Не помню, правда, в какую. Где-то я что-то когда-то подобное читал. Почему-то была мне знакомая и пещерка, и замшилый приземистый бочонок, накрытый иконой, и лежащий поверх нее древний пистолет — «Антихрист?» — осторожно переспросил я, а сам все пытался восстановить читанное. Не восстанавливалось. В памяти по-прежнему зияло обширное слепое пятно. «Да нет, вроде. Не объявлялся?» «Ну, может, похоже, кто?» На «Антихриста» я запнулся. Все известные мне политические деятели смотрелись мелковато, и на столь серьезную роль явно не годились. Однако, стоило мне на них отвлечься, слепое пятно исчезло. И память как бы вывернулась наизнанку, предъявив разом и пещерку, и бочки с награбленным золотом, и лежащий поверх иконы пистолет. Изумление мое было столь велико, что даже робость перед древним хранителем клада отшибла напрочь. Я поймал себя на том, что гляжу на него во все глаза — и хихикаю самым неприличным образом. «Дед!» — выговорил я. «Слышь, хорош под стеньку разина косить. Все равно ведь не поверю». Он обернулся, и я умолк. Взор старика был жуток.